Анита Мур. Два дракона для попаданки. Глава первая. Уборка никогда не была моей сильной страной. Но ну, что поделать, если больше никаких вакансий попаданки без дара не предложили? Или так, или что-то похуже. К тому же клининговая компания, как элегантно обозвала службу по очистке помещений ее основательница, такая же попаданка, как и я обеспечивала работниц жильем, пропитанием и проездом, не говоря уже о защите от всяческого криминала. К сожалению, на перекрестке еще не до конца изжили подпольную сеть торговлей попаданками, в особенности из тех номеров. Им, бедняжкам, и отбиться нечем. Чаще всего они понятия не имели о наличии у них дары. Или же, как и у меня, его вовсе не было. Но мой случай редкий. Чуть ли не один на сотню. Обычно хоть что-то, да перепадет. Но мне, как всегда, особенно повезло. Ничего научилась Лилии и Швабру держать правильно и бытовыми артефактами пользоваться, благодаря заряженному магии браслету. Кто бы мне сказал год назад, что моей повседневностью станет ведро с водой и волшебные перчатки, рассмеялась бы идиоту в лицо. Ну а вот она я, тут, намывая плинтус очередного шикарного пентхауса с видом на ночной город. Плотные кожаные перчатки с наложенной защитой от протекания, не пачкающиеся передник, аккуратная косынка, удерживая волосы собранными. Сами по себе они у меня коротковаты, нравятся рассыпаться по плечам и окружающим полам, а это недопустимо. Наше агентство Золушка славится отменной работой и ответственным к ней отношением. Оставлять после себя улики в виде волоска, который потом вполне может испортить настроение жене хозяина и супружескую жизнь самому хозяина дома – нет, спасибо. Отмыв дочисто коридор, я свинила воду и двинулась дальше. Разумеется, это все мог проделать и сам владелец жилища, или же любой маг, но им не по статусу заниматься подобной ерундой. Протирать пыль заклинанием – почти то же самое, что забивать гвозди микроскопом. Благодаря снобизму одаренных, у меня есть работа и возможность устроиться на перекрестке. Грех жаловаться, собственно говоря. Я открыл следующую дверь и замерла на пороге. Потрясающий панорамный бассейн, закрытый со всех сторон символическим стеклом, протянулся от стены до стены. Несмутно припомнился пункт заказа – слить воду, вычистить и заново набрать. Признаться, я ожидала увидеть небольшую лужицу, чуть больше ванны. Ну или джакози на худой конец. Никак не привыкну к местным масштабам. Подойдя поближе, я переступила обутыми в плотные резиновые полусапошки ступнями. Неподвижной до зеркальности вода манила. Я больше трех лет не плавала. Сначала болезнь, положившая конец моей спортивной карьере, потом попадание. В лагере уже точно было не до бассейна. Да и не было его там. Такого уж точно. Воровато оглядевшись, я принялась быстро раздеваться. Нету купальника, подумаешь. И так поплаваю. Я же одна на весь пентхаус. Хозяин вернется лишь завтра утром. У меня еще полночи на уборку. Все равно потом эту махину драить. Пока воду не спустила, можно и окунуться. Я всего полчасика, не больше. Убедив себя подобным образом, сложила вещи аккуратной стопочкой на одном из роскошных шезлонгов из натурального дерева. Кстати, не забыть и по ним пройтись тряпочкой с полиролью. И вернулась к кромке воды, чтобы, затаив дыхание и коснуться поверхности, большим пальцем ноги. Кончик гладкого, подпиленного под ноль ногти, погрузился в едва теплую жидкость, и во все стороны по зеркалу побежали расширяющиеся круги. Поэтому я обожала в свое время приходить на занятия первой. Ни с чем не сравнимое чувство, когда бассейн оживает от твоего появления. Присев на край одним плавным слитным движением, погрузилась по шею, заворожённо наблюдая за ударявшимися в борт волнами и столкновением с новыми и мерцающей в цвете ночных фонарей рябью. Как долго я этого не видела! И какое же это счастье! Пусть даже меня завтра уволят. Если где-то здесь воткнутая камера, оно того стоило. Резкими движениями, загребая воду, привычно погрузившись всем лицом, я пересекла бассейн и, не поднимая головы, направилась в противоположную сторону. Мне прочили олимпиаду. Дольше меня задерживать дыхание, пожалуй, не могла ни одна соперница. Новый, легочный вирус, перечеркнул все мои надежды. А там и неожиданное перемещение в другой мир подоспело, где меня обрадовали, что вылечить-то вылечат, а вот обратно вернуть не смогут. Ожесточенно взмахивая руками, я развивала все большую скорость. Тело на автопилоте изгибалось, отталкиваясь от борта. Размеры бассейна почти соответствовали привычным которых я провела полжизни. Привычный ритм, грибок, три-четыре, вдох, ввел меня в некое подобие транса. Потому резкие оглушительные в тишине солярии аплодисменты я расслышала не сразу.